Чтоб не поперхнулась за Акафистом великомученица Варваре, если не чудится, что вот-вот сам все это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу, или прадедовская душа шалит в тебе. Нет, мне пуще всего, наши девчата и молодицы. Покажись только на глаза им. Фома Григорьевич, Фома Григорьевич, а нуте, якунэ быть, страховинну казочку, а нуте, нуте, та та та та та та та и пойдут, и пойдут, и пойдут. Рассказать-то, конечно, не жаль, да загляните-ка, что делается с ними в постели. Ведь я знаю, что каждая дрожит под одеялом, как будто бьет лихорадка, и рада бы с головой влезть в тулуп свой. Сарапни горшком крыса, сама как-нибудь за день ногой кочергуй, и, боже, упаси, и душа в пятках. А на другой день ничего не бывало, навязывается Сызнова, расскажи ей страшную сказку, да и только... Что ж бы такое рассказать вам? Вдруг не взбредет на ум. Да, расскажу я вам как ведьмы играли с покойным дедом в дурня, то есть в дурачки. Только заранее прошу вас, господа, не сбивайте с толку, а то, какой кисель выйдет, что совестно будет и в рот взять. Покойный дед, надо бы вам сказать, был не из простых в свое время казаков. Знал и твердо он то и слово титлу поставить. Праздник отхватает апостола, бывало так, что теперь и Попович иной спрячется. Ну, сами знаете, что в тогдашние времена, если собрать со всего Батурина грамотеев, то нечего и шапки подставлять, в одну горсть можно было всех уложить. Стало быть, и девице нечего, когда всякий встречный кланялся ему мало не в пояс. Один раз задумалась вельможному гетьману послать зачем-то к царице грамоту. «Тогдашний полковой писарь!» «От, нелегкое его возьми прозвище не вспомнил!» «Вискряк, не вискряк! Матузочка, не матузочка! Галапуцик, не Галапуцик!» «Знаю только, что как-то чудно начинается мудреное прозвище!» Да, позвал к себе деда и сказал ему, что над наряжает его сам гетьман гонцом с грамотой к царице. Дед не любил долго собираться, грамоту зашил в шапку, вывел коня, чмокнул женой двух своих, как он сам называл, поросенков, из которых один был родной отец хоть бы и нашего брата, и поднял такую за собой пыль, как будто бы пятнадцать хлопцев задумали посреди улицы играть в кашу. На другой день, еще петух не кричал в четвертый раз, дед уже был в конотопе. На ту пору была там ярмарка. Народа высыпало по улицам столько, что в глазах ребело. Но так как было рано, то все еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка-парубок с покрасневшим, как снегирь, носом. Подали храпела, сидя перекупка, с кремнями и синькой и дробью и бубликами. Под телегой лежал цыган, на возу с рыбой чумак. На самой дороге раскинул ноги бородач-москаль с поясами и рукавицами, ну, всякого сброда, как водится по ярмаркам. Дед приостановился, чтобы разглядеть хорошенько. Между тем в ядках начало мало-помалу шевелиться. Жидовки стали побрякивать фляжками, Дым покатил это там тосям кольцами, и запах горячих сластен понесся по всему табору. Деду спало на ум, что у него нет ни огнева, ни табаку наготовил. Вот и пошел таскаться по ярмарке. Не успел пройти двадцать шагов, навстречу запорожец, гуляка, и по лицу видно. Красный, как жар, шарвары, синий жупан, яркий цветной пояс, прибок у сабля. И люлька с медной цепочкой, по самой пятой, ну, запорожец, да и только. Эх, народец станет, вытянется, поведет рукой молодецкие усы, брякнет под и пустится. Да ведь как пустится?